Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Теперь они следят за мной. Буквально прямо сейчас, когда я пишу это. Я сижу в японской лапшевне, и когда стояла в очереди, чтобы заказать свой рамен, ко мне пристал этот парень, которого я вижу впервые. Начал болтать со мной, пошутил что-то про надпись на моей футболке: "Начитанная женщина опасна". Спросил, не случалось ли мне бывать в другой лапшичной тут неподалёку. А потом, когда я стала делать заказ, он что-то уронил в мою сумку, уж не знаю, жучок или что. Сейчас дождусь, когда он уйдёт, а потом вытряхну всё из сумки и посмотрю. На данный момент парень сидит в другом конце ресторана, на приличном от меня, как видно у них полагается расстояние. Уткнулся носом в книгу. Я узнаю обложку, но не вижу названия. Какая-то из новинок, которые в магазинах выкладывают у самого входа. Но он не читает, нет. Книжка открыта где-то ближе к концу, но суперобложка слишком чистая для книжки, которую почти дочитали. Она ещё и светлая, из тех, что быстро становятся захватанными, особенно если читаешь и ешь одновременно. Вот что, похоже, я неплохо вжилась в роль следака. Тогда как он явно фуфло и пренебрегает деталями. Редко опускает глаза в книгу и почти что забыл про свою лапшу. Всё посматривает, как я пишу. Пялится на мой блокнот, так будто соображает, как бы его увезти, когда я отвернусь. Но я теперь всегда на чеку. Нет, эту книжечку из серии «Библиотека приключений» ты вырвешь только из моих мёртвых холодных рук. Йо-хо-хо! Чем-то эта история напоминает мне... того парня, который тогда ел глазам зе в грифоне. Только этот моложе и не такой симпатичный. Тот-то был стильный, эти серебряный лис из аниме. Я какое-то время назад попыталась разузнать что-нибудь про этого лиса. Распросила официанток и барменов, но запомнила его только одна официантка. Сказала, что пыталась с ним пофлиртовать и что он отшил её, но вполне мило. И видела она его только один раз, ни до, ни после. «А этот, кажется, понял, что я раньше него не уйду. Ни за что. Если он попытается меня пересидеть, придумаю какой-нибудь трюк типа «Чёрный ход через кухню», как в шпионском фильме». «Так, пишу позже. Я выиграла в этом лапшично-рамянном противостоянии. Парень тянул, тянул и, наконец-то, отчалил. Страшно неохотно, так, будто ему страшно жаль расставаться со своей миской с лапшой. Надо же». Почти за час и двух страниц не перевернул. А вот потом уже вышла и я, и специально пошла не туда, сделала круг, и вот теперь я в парке, где собираюсь перетряхнуть свою сумку. Да, я нашла там крохотную кнопочку размером с батарейку для часов, с одного бока липкую, так что она прилипла к подкладке и осталась в сумке даже после того, как я всё оттуда вытряхнула. И я бы ни за что её не нашла, если бы точно не знала, что он её в сумку бросил. Понятия не имею, что это, GPS-навигатор, микрофон или что-то ещё. Ну, разве не странно? А теперь пора домой. По дороге я прикупила ещё одну цепочку для двери и детектор движения. Дома испекла печенье с корицей на сметане и смешала себе коктейль Clover Club. Ведь белки у меня и так и так были. Под это дело, чтобы уж совсем расслабиться, села поиграть в Тёмные души. И теперь чуть получше воспринимаешь жизнь себя и всё существующее. Каждый раз, когда на экране вспыхивают слова: "Ты умер", мне становится легче. "Ты умер". "Ты умер, а мир продолжает жить". "Ты умер", и это было не так уж и плохо, верно? Съешь печеньку. Я просто посидела и поплакала с полчаса, но мне вроде как полегчало. Короче, Я думаю, что З мёртв. Ну вот. Я это произнесла. Ну, во всяком случае, написала. Похоже, в какой-то момент я перестала его искать и перестроилась на поиск почему. И теперь это почему не даёт мне покоя. А ту кнопку, как бы устройство слежения, я приклеила к кошке, которую на ходу погладила в парке.